Глава 20. Владимир появился в зале ресторана за 15 минут до назначенного времени. Медведь сразу щенка почуял, ещё до того, как до меня успел среагировать. Яростный рык заклокотал в горле, но пришлось стиснуть зубы. Так надо. Заметив его, мальчишка нахмурился. Не хочется принимать помощь от соперника, но на войне все средства хороши. А спасибо за весь этот фарс, варварю сказать надо. Ярость обожгла крутым кипятком, но Данияр даже не поморщился. И всё же, как никогда, сильно ему хотелось обругать Джонушку последними словами, а потом выгнать из селения навсегда. Тем временем Владимир пересёк зал и нездорово присел напротив. К ним тут же подскочила официантка, защебетала песенку о самом шикарном в городе меню. Старалась отменно, глазами стреляла, губы облизывала, декольте на распашку. Данияр мысленно выругался. Эта вертиховостка его 10 минут окучивала, пока он её прямым текстом не отшил. Теперь пусть Владимир отдувается. Щенка тоже ненадолго хватило. Прервав словесный поток, он потребовал кофе и не беспокоить. Девица обиженно вздёрнула подбородок и веляя задом отправилась выполнять заказ. Как только они остались одни, Данияр выставил на стол крохотный пузырёк зелье, что передала ему Олеся. Я не буду тебя в чём-то убеждать или пытаться доказать, ответил на удивлённый взгляд мальчишки. Продемонстрирую на примере. Данияр откупорил пузырёк и демонстративно капнул одну каплю себе в кофе, сделал из чашки глоток, подумав, вылил из пузырька немного и на чайную ложечку, и тоже проглотил. Вытежка безвредна, прокомментировал сухо. Это просто травы. Хочешь, попробуй сам. Мальчишка попробовал, конечно, хотя по глазам видно было, сомневался. Но, видимо, решил, что отравление среди кучи свидетелей это слишком глупо. А теперь кофе, подвинул ему чашку. Владимир скептически хмыкнул, но глоток сделал, а уже через секунду изменился в лице, побледнел, а глаза налились тёмной яростью, как у быка, который красную тряпку увидел. Отлично. Данияр откинулся на спинку стула. Хочешь, я скажу, что ты сейчас чувствуешь, Владимир? усмехнулся криво. Кулаки чешутся мордой мне набить, так? Прямо тут, наплевав на свидетелей и приличия. Твоя неприязнь превратилась в ненависть, и держишься ты на одном лишь здравом смысле. Данияр взглянул на часы. Потерпи несколько минут, сейчас пройдёт. Владимир прорычал что-то ругательное, схватился за салфетку и скрутил так, что костяшки побелели. Наверняка представлял вместо ткани его, да неяра, шею. Ждать пришлось недолго. В глаза мальчишки так же резко вернулась осмысленность, и он с шумом выдохнул. «Что... что это за фокусы?» «Всего лишь отворотное зелье». «Бред». Привлеченные шумом к ним начали оборачиваться люди, а Владимир силой потер лицо. «Ты бредишь», — заявил уже тише. «Упрямый баран, идиот». Желание вскочить на ноги и просто уйти мучило невыносимо, но Данияр не дёрнулся. Можешь использовать его или нет, решать тебе. Владимир нахмурился, обдумывал сложившуюся ситуацию, сомневался, по лицу видно, но наживка была уже проглочена. А самому слабо выдал наконец. Данияр прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Как бы найти сил этому дураку объяснить? Любава ко мне тянется, так уж вышло, произнёс тихо. А Владимир только зубы сжал. В присутствии объекта интереса эффект будет не тот. И ты свалишь наконец-то? Не надейся. Достаточно нескольких минут не попадаться ей на глаза, пока зелье не подействует. А меня, значит, она тут же полюбит, так? Нет, заставить полюбить этим, коснулся пузырька. Невозможно. Люба возделает свой выбор сама, как свободная от прошлых симпатий женщина, а у тебя появится шанс снова начать ухаживание. Вы ведь были вместе. На лице Щенка расползлась сама довольно ухмылка. И будем, ответил с вызовом, а потом взглянул на пузырёк уже более заинтересованно. Протянул руку, но Данияр перехватил склянку и слегка пригубил из горлышка, закальцовывая действие отравы на себя. и уже потом молча сунул готовое зелье Владимиру. Сам же поднялся и пошёл прочь. Зверь внутри скулил так, что ноги слабели и подгибались. Данияр чуть не наскочил на официантку, нёшущую Владимиру кофе. Кое-как увернулся, и под гневное восклицание девушки всё же покинул этот чёртов ресторан. Перед глазами мелькали алые пятна. Хотелось скорее на волю, глотнуть свежего воздуха. Но у самого выхода его опять тормознул Владимир, перегородил дорогу. Зачем тебе это? зашипел, стискивая кулаки. Разведись и делай с концом. Даня ярмакнул головой. Если бы я мог, то перед тобой тут не прыгал. А Любава она заслуживает счастливой жизни, а не ожидания, не пойми чего. Но если ты её обидишь, зарычал тихо, или станешь мешать, когда она выберет, но не тебя. своими руками урою. И да, я буду за этим следить. Стану приезжать так часто, что ты со счёта собьёшься. Так что даже не надейся от меня отделаться. Я оттолкнув щенка в сторону, Данияр выскочил на улицу и побрёл прочь. Телевизор тарахтел какую-то бессмыслицу, а Любава не могла оторвать взгляд от окна. Уже сумерки, а Данияр как исчез, так до сих пор нет. И Владимир вместе с ним Но если последний наверняка по службе уехал, то куда девался её гость, любования имела ни малейшего понятия. Надо было спросить. Но глупая гордость на пополам с обидой прочно заткнули горло. Ох, а если его схватили те бандиты, и если он сейчас в опасности? Внутри противно ёкнуло. Надо позвонить Владимиру, попросить организовать поиски. Но звонить не пришлось. Во дворе мелькнул тёмный силуэт. Оспустя мгновение замок входной двери щёлкнул, впуская Владимира. Любава, разочарованно прикусила губу. "Привет", поздоровался первым. А Любава ещё больше напряглась. Владимир выглядел скованно, не в своей тарелке, хоть и улыбался, как обычно. "Привет", ответила, не спуская глаз с мужчины. "Ты один?" По красивому лицу пробежала тень. «Не волнуйся, Даниэр Мстиславович решил прогуляться, Москву посмотреть». «Да неужели?» Но Владимир не стал бы врать, не то воспитание. «Думаю, он скоро вернется», — продолжил Владимир. «Хочешь чая?» «Это я должна тебе предлагать». «Да брось, разреши хоть немного поухаживать». Любава кивнула. «Ладно, пусть поухаживает, а заодно они поговорят, чтобы все точки над «и» расставить». Ох, только бы получилось вообще рот открыть. Но давать Владимиру шанс — это ошибка. Он достоин хорошей, любящей девушки, а не дуры, которая позарилась на чужое. Любава с тоской взглянула в окно. Но почему чувства не исчезают по щелчку пальцев? Никак их из сердца не выдернуть. «Держи». Перед носом очутилась чашечка с чаем. Владимир взял стул и устроился напротив. А взгляд внимательный такой. до костей пробирает. Пришлось сделать глубокий вдох, собраться с мыслями. Спасибо тебе, произнесла со всей искренностью. Это же чай просто. Нет, в смысле, за чай тоже спасибо, но я о другом. За всё спасибо, за то, что ты всегда рядом, помогаешь, поддерживаешь. Это так, это очень для меня важно. И я не знаю, как справилась бы без тебя с потерей родителей и со всем этим ужасом, что сейчас творится. Спасибо, Любава крепче сжала чашку под тяжелым взглядом Владимира. «Почему он так помрачнел? Неважно». «И я так же понимаю, куда все это ведет», — продолжила максимально твердо, а чашка в руках мелко дрожала. «И знаешь, может, и смогла бы продолжить, но не хочу обманывать. Не этого ты достоин». Голос все же сорвался, и она поднесла чашку к губам. «Любава!» В возглас Владимира прозвучал на мгновение позже, чем она сделала глоток. На языке расцвёл непонятный горько-травяной привкус, совсем незнакомый. Мужчина вырвал чашку из её ослабевших пальцев, но Люба вовсе даже не дёрнулась. Горечь так же быстро исчезла, и внутри стало вдруг необычайно пусто. Ушла тревога и беспокойство. Любава по инерции взглянула в окно, надеясь увидеть там Дани Yara, и неожиданно для себя разозлилась. Она место себе не находит, беспокоится весь вечер, и о ком? О женатом мужчине, который ей за всё время проведённое вместе едва ли десяток добрых слов сказал. А перед глазами вдруг мелькнули картинки из прошлого. И как блаженно её обозвал, и взгляды его пренебрежительные, и и вообще всё ему не так, всё не так, то хмурился, то сквозь зубы разговор цидил. Что она могла в этом мужла не найти вообще? Где её глаза были? Любава ладони утонули в других, больших и сильных. Она подняла взгляд на Владимира, и тут же увязла в полных тревоги и нежности омутах. "Ты как?" спросил тихо. От проникновенного голоса ярость слегка ослабила тиски. Владимир всегда о ней заботился, был рядом, поддерживал. Вот как должен вести себя настоящий мужчина. Они этот хам. Словно подслушав её мысли, Владимир склонился ниже и поцеловал. Мягко, почти целомудренно. Но голова у неё не закружилась, и ноги не подкосились тоже. Было никак. Вернее, всё обычно. Просто телесное касание, словно они за руки взялись. Только в груди немного странно, как будто давит, мешает вздохнуть и жжёт. Любова отчатнулась. Ай! скрикнула, хватаясь за амулет. Горячий. Что такое? забеспокоился Владимир. Прижал к себе сильнее, заглянул в глаза. А её встряхнуло от воспоминания о других, золотисто-янтарных. В них клубилась печаль, тоска, настолько глубокая и бездонная, что самой захотелось реветь в три ручья. Так смотрят на что-то безумно важное и недостижимое одновременно, на прекрасную мечту, на идеал. на самое желанное и сокровенное так смотрел на неё Данияр вчера ночью но за щемящей грустью в его глазах пряталось ещё что-то прекрасное светлое чувство люба воздавлено охнуло и крепче стиснуло амулет ладонь опалила нестерпимым жаром а душу осознанием это чувство любовь сокрытая от всех но всё же настоящее Горячая, как полуденный зной, и нежная, как лепесток цветка. Почему? Он ведь он должен жену свою любить, разве нет? Комната перед глазами закачалась словно лодка, всё сильнее и сильнее. Любава с стоном схватилась за голову. Как же плохо, и тошнит до ужаса. Хочется выплюнуть тот несчастный глоток чая и поскорее. Любава от встревоженного крика затылок пронзило болью. Горло перехватило спазмом тошноты, и во рту стало горько. Но опозориться любава не успела. Сознание выключилось раньше, и наступила тьма.